Выслушав рассказ молодого человека, пережившего, может быть, самые страшные дни в своей жизни, Владлен решил уточнить несколько вопросов. — Володя, а какого калибра было? — Оружие организации выдают на время командировок. Горизонталка 12 -го калибра. — Ишь. — А патронов сколько было? — Два блока, 200 штук. Под осень хотели поохотиться на уток. Подошел к железному ящику и почитал патроны. — Не достает двух пачек. Двадцати штук. — Вспомни, пожалуйста, — попросил Владлен, мало надеясь на положительный ответ, а чисто формально, по привычке сыщика, спрашивать про любую похищенную вещь. — Находили ли какие-либо исключительные самородки, которые смогли бы опознать? Да, на — Да, находили. На лице Володи появилась добрая улыбка воспоминания о приятном событии, когда они с Сергеем обнаружили это золото. Самородок... Размером чуть больше советской пятикопеечной монеты с характерными кварцевыми вкраплениями. Опознать его легко. Вся бригада радовалась находке. Володя и Сергей были героями дня. — А этот самородок пропал или был спрятан в тайнике? — Да, он похищен. Потому что я точно знаю, самородок был в ящике, — ответил Владимир. — А почему бригадир часть золота прятал в лесу? — Не знаю. Очевидно, по принципу не класть яйца в одну корзину, что себя и оправдало. Не все золото украли же. — Ну, на этом пока все. Тебя допросит следователь. — А теперь позови сюда бригадир Евгения, — попросил его Димов. Когда зашел бригадир, Владлен, уже зная общую картину произошедшего, не стал терзать его лишними вопросами. Тем более, что тому предстоял допрос у следователя, спросил... «Евгений, объясни, пожалуйста, почему ты прятал часть золота в лесу в тайнике, а не хранил все в кассе?» По лицу Евгения было видно, что ему вопрос неприятен. Возможно, он нарушал какое-то правило добычи золота или, хуже, укрывал часть золота в корыстных целях. Но Владлен не ставил перед собой задачу вывести его на чистую воду. Следователь этот момент все равно не упустит из виду. Поэтому он удовлетворился версией, которую ранее ему озвучил Владимир а в принципе не класть все яйца в одну корзину. Остальных членов бригады Владлен расспрашивать не стал, так как дополнительную интересующую информацию получить не надеялся и направился к следователю. Следственная группа уже закончила осматривать место происшествия, следователь распорядился упаковать трупы в целлофан и спустить подполье, а сам удалился продолжать осмотр уже в жилище старателей. Владлен с судебным медиком помогли старателям упаковать и спустить тела в подполье. Подполье было заметно прохладно, веяло сыростью и запахом трухлявого дерева. Пока там возились, Евгений сообщил Владлену и судебному медику, что у них есть спирт, который все равно пропадает, и что надо бы помянуть убиенных. Данное предложение Петрович воспринял с воодушевлением и по-хозяйски осведомился. — Сколько осталось спиртика-то, сынок? — Литр три. Мы взяли пять, потратили немного. Как бы оправдываясь, ответил Евгений. «Ну и славненько», — удовлетворенно кивнул Петрович. «Какие телесные повреждения у трупов?» — поинтересовался у него Владлен, когда они остались вдвоем. «У пацана, похоже, черепно-мозговая, а у отца вроде бы огнестрел. Есть отверстие. Более подробно только в городе».